Гомфил. Поезд шёл только до Гомфила, главного города утреннего округа в 50 милях тележансом от Билли. На холодной ясной заре полудюжины сонных собак стояли и гавкали на паровоз. Гомфил, сказал Камерон. У Гомфила располагалась шта квартира ассоциации овсострелов утреннего округа, у которой имелись президент, вице-президент, секретарь, пристав и устав, где говорилось, что по овцам стрелять можно. Хозяевам овец это, в общем, не очень нравилось, поэтому обе стороны привозили из Портленда стрелков, и отношение к убийству в тех местах стало очень ненарочным. «Еле успеваем», – сказал Грир волшебного дитя по дороге к станции дилижанцев. Карета на Билли отправлялась всего через несколько секунд. Камерон нес на плече длинный узкий кофр. В кофре хранилось помповое ружье 12-го калибра с отпиленным стволом Винчестер 25-35, Крак 30-40, два револьвера калибра 0,38 дюйма и того же калибра автоматический пистолет, который Камерон купил на Гавайях у солдата, только что вернувшегося из Филиппин, где он два года сражался с повстанцами. «Что это за пистолет?» – спросил у солдата Камерон. Они сидели где-то в гонололу, в баре и выпивали. «Это пистолет, чтобы кончать филиппинских уебков», – ответил солдат. «Кончает эту сволочь так намертво, что каждому нужно по две могилы». После бутылки виски и обильного трёпа о женщинах, Камерон купил этот пистолет у солдата, который очень радовался, что едет домой в Америку и больше не придётся им пользоваться.